Глава тридцать вторая. Белые и синие. Ролан вошел вслед за Жоржем и стал с беззаботным любопытством оглядываться по сторонам Он сразу же убедился, что кроме них в комнате никого не было. — Это ваша штаб-квартира, генерал? — с улыбкой спросил Ролан. — Да, полковник. — Ну и чудная же у вас охрана. Жорж, в свою очередь, улыбнулся. «Вы так говорите, потому что от рожь Бернара до самого Мюзельяка дорога была безлюдна? Ну да, я не встретил ни души. Но это отнюдь не означает, что дорога не охраняется. Впрочем, может быть, ее охраняют совы и филины. Они перелетали с дерева на дерево, словно сопровождая меня, генерал. Если так, то я беру свои слова назад». «Так оно и есть», — ответил Кадудаль. «Меня сторожат филины и совы, ведь у них замечательные глаза, они имеют то преимущество перед людьми, что видят ночью». «Хорошо, что я догадался расспросить в Рожбернаре, как проехать в Мюзельяк, а то ни один черт не показал бы мне дорогу». «Где бы вы ни спросили на дороге?» Как разыскать Жоржа Кадудаля? Вам тут же ответили бы. вселение селении Мюзельяк, четвертый дом справа. Вы никого не видели, полковник, а между тем в настоящее время около полутора тысяч человек знают, что полковник Ролан, адъютант первого консула, ведет переговоры с сыном Мельника из Легерно. «Но если им известно, что я полковник на службе у республики и адъютант первого консула, как же они меня пропустили?» «Да потому что получили приказ. Так вы знали, что я направляюсь к вам?» «Мне было известно не только, что вы едете ко мне, но и зачем вы едете?» Ролан пристально посмотрел на своего собеседника. «Выходит, мне можно ничего вам не говорить?» И вы ответили бы мне, даже если б я молчал. Кое-что сказал бы. Черт возьми. Любопытно знать, насколько ваша полиция лучше нашей. Сейчас я вам это докажу, полковник. Слушаю вас. И поверьте мне, очень приятно сидеть здесь у доброго очага, который тоже, кажется, меня ждал. Вы попали в точку, полковник. Здесь вас приветствует даже огонь в очаге. «Да, но он, как и вы, ни слова не говорит о цели моего приезда. Вы оказали мне честь, приехав со мной совещаться, но первоначально вас направили только к аббату Бернье. На беду аббат Бернье переоценил свои возможности. В письме, посланном своему другу Мартену Дюбуа, он предложил первому консулу свое посредничество. «Простите» прервал его Ролан. «Но вы сообщаете нечто мне неизвестное, что Бад Бернье писал генералу Бонапарту. Я сказал, что он написал своему другу, Мартену Дюбуа. Это не одно и то же. Мои люди перехватили письмо и принесли его мне. Я велел снять копию с письма и отослать его. Я уверен, что оно дошло по назначению. Это доказывает ваш приезд генералу Геду -Виллю. Вы знаете, что теперь в Нанте командует не генерал Гедувиль, а генерал Брюн? Да. И вы могли бы также сказать, кто командует в беннаре Сегодня около шести часов вечера в этот город вступило тысячи солдат-республиканцев, а с ними гильотина и правительственный комиссар Тома Мильер. Раз уж приехала машина, то при ней должен быть палач. — Так вы говорите, генерал, что я приезжал к Аббату Бернье? — Да. Аббат Бернье предложил свое посредничество. Но он позабыл, что сейчас две Двебондай — правобережная и левобережная. Если вы договоритесь в Пуансе с Дотишаном, Шатильоном и Сюзанной, то это еще не все. Надо бы еще договориться с Фротте, Бурмоном и Кадудалем. Но где — это никому не известно Кроме вас, генерал. Тогда вы со свойственным вам рыцарским благородством вызвались привести мне договор, подписанный двадцать пятого. Аббат Бернье, Дотишан, Шатильон и Сюзанне подписали вам пропуск. И вот вы здесь. Клянусь честью, генерал должен признать, что вы превосходно осведомлены. Первый консул от всей души желает мира. Он знает, что в вашем лице имеет дело с отважным и честным противником, но поскольку он не может с вами увидеться, ведь вы, вероятно, не захотите поехать в Париж, он направил меня к вам. Другими словами, к аббату Бернье. Генерал, не все ли вам равно, если я даю слово, что первый консул утвердит все, о чем мы с вами договоримся? Каковы же ваши условия мира? О, они весьма простые, полковник». «Пусть первый консул вернет трон Его Величеству Людовику XVIII, станет его коннотаблем, его главнокомандующим, главой всех его сухопутных и морских сил, и я первый стану его солдатом». Первый консул уже дал свой ответ. «Вот почему я решил сам ему ответить. Когда же?» «Сегодня ночью, если представится случай. Каким же образом?» Я возобновлю военные действия. Да, но ведь вам известно, что Шатильон до Тишаны и Сюзанне сложили оружие. Они вожди вандейцев. И от имени вандейцев могут делать все, что им угодно. А я вождь Шуанов и от имени Шуанов буду поступать, как найду нужным. Так значит, генерал... Вы обрекаете на уничтожение этот злополучный край. Я призываю на подвиг христиан-раэлистов. Генерал Брюн сейчас в Нанте. И с ним восемь тысяч пленных, которых нам только что вернули англичане после своего поражения при Алькмаре и Кастре-Куме. Да, на этот раз пленным повезло. Синие нас приучили никого не брать в плен. Что до числа наших врагов, то это нас не слишком заботит. Если генерал Брюн, присоединив эти восемь тысяч пленных к двадцати тысячам, которых он получает от генерала Геду Вилля, здесь ничего не добьется, то первый консул сам двинется на вас во главе сотни тысяч солдат. Кадударь усмехнулся. Мы постараемся ему доказать, что достойные чести с ним сражаться. «Он сожжет ваши города. Мы засядем в хижинах. Он испепелит ваши хижины. Мы переселимся в леса. Подумайте, как следует, генерал. Окажите мне честь, полковник. Останьтесь со мной на сорок восемь часов, и вы увидите, что я все уже обдумал. Охотно соглашаюсь. Только, полковник, не требуйте от меня больше, чем я могу вам предложить». Вы будете спать под соломенной крышей или, закутавшись в плащ под ветвистым дубом. Получите от меня коня, чтобы меня сопровождать и охранную грамоту, когда покинете меня. Согласен. Дайте слово, полковник, что вы не станете протестовать, какие бы я ни давал приказы, и не помешаете мне доводить задуманное до конца. Мне не терпится посмотреть, как вы будете действовать, и я охотно даю вам слово, и вы сдержите его». — Что бы ни происходило у вас на глазах, что бы ни происходило у меня на глазах, я уже не буду действующим лицом и ограничусь ролью зрителя. Мне хочется доложить первому консулу, я сам это видел. Кадудаль улыбнулся. — Ну так вы увидите, — сказал он. Тут двери распахнулись, и двое крестьян внесли накрытый стол на котором дымился суп с капустой и соблазнительно белел большой кусок сала, а в огромном горшке, стоявшем между двумя стаканами, пенился, переливаясь через край, нацеженный из бочки сидр. Лепешки из гречневой муки составляли десерт этого скромного ужина. На столе было два прибора. — Вот, видите, господин де Монтрадель, — проговорил Кадудаль, — — Мои молодцы надеются, что вы окажете мне честь отужинать со мною. — Готов исполнить их желание. Честное слово, я сам попросил бы у вас поесть, если б вы мне не предложили, а если б вы отказали, то я попытался бы силой вырвать у вас свою долю. — Ну, так прошу к столу. Молодой полковник уселся с довольным видом. — Прошу прощения за такой ужин, — улыбнулся Катудаль. У меня нет походной кухни и поваров, как у ваших генералов, и меня кормят мои бойцы. Что ты еще нам дашь? Бей синих. Фикосей, цыпленка, генерал. Вот меню вашего ужина, господин Дамонтревель. Да это же настоящий пир. Теперь я опасаюсь только одного, генерал. Чего именно? Пока мы будем есть, все будет хорошо. Но вот когда мы станем пить, вы не любите сидру. «Ах, черт возьми, мне прямо неловко перед вами. Сидр вода — единственные мои напитки. Не в этом дело. За чье здоровье мы будем пить?» «Только и всего, сударь!» — с достоинством сказал Кадудаль. «Мы выпьем за здоровье нашей общей матери, Франции. Мы оба служим ей верой и правдой, матери Франции». Только ставим себе разные цели. За Францию, сударь! — провозгласил он, наполняя стаканы. — За Францию, генерал! — отвечал Ролан, щекая с Жоржем. Веселые, со спокойной совестью они придвинули к себе тарелки и набросились на суп с буйным аппетитом молодости. Старшему из них не было и тридцати лет.